Глава 17. Как можно дальше. Когда Калаврат добрался до конца подземного хода, спалив пару факелов, то, к своему удивлению, обнаружил там только лютобора. Тот спокойно сидел на лавке, отдыхая. — Где остальные? — вопросил Калаврат, присаживаясь рядом и опуская тяжелый ларец на землю. — Недалече, в лесу, — ответил Тысицкий, поправив чадящий факел над головой. Тебя ждут. Содержался ты маленько, Евпатий Львович. Я уж думал, пропал. Вот и решил тебя тут подождать, чтобы ты не заплутал, нас разыскивая. Дело нужно было одно сделать. Нехотя пояснил боярин, кивнув на ларец и мешок саблей. Вот и задержался. Чуть к врагам не угодил. Уже во дворе топтались. Вот и я о том же, кивнул Лютобор с пониманием, скользнув взглядом по ларцу. Но вопросов задавать не стал. Не любил боярин лишних расспросов. — Что татары? — поинтересовался боярин, ощупав мешок с саблей. Перстень он еще перед выходом надел на веревочку и повесил к себе на шею, рядом с крестом и ключом от подземелья. Так оно было надежнее и в глаза не бросалось. — Не слыхать пока, — спокойно ответил Лютобор. — Правильное место ты выбрал для выхода наружу, боярин. Укромное. От города далеко. — Ну, тогда пойдем, — решил Коловрат, вставая. — Подмагнуть. — спросил Тысицкий, у которого в руках ничего не было. — Держи. Протянул ему увесистый ларец Боярин. — Головой отвечаешь. — Не впервой. — кивнул Лютобор. Затушив факел с мешком в руках, воевода вышел вслед за Тысицким наружу, по привычке заперев потайную дверь ключом. — А зачем это? — спросил он сам себя, провернув ключ в замочной скважине несколько раз. — Этот ход ведь теперь никуда не ведет. Спалят наверняка мой терем татары. Но, поразмыслив, не стал отвечать на этот вопрос, а просто махнул рукой и пошел вслед за лютобором во мрак ночи. Сначала нужно было уйти подальше от опасности. Подземный ход боярина оканчивался на берегу Оки под навесом из небольшой скалы, так что и днем ни сверху, ни с боков его видно не было. Даже с реки можно было разглядеть лишь небольшое углубление у подножия холма. Да и оно выглядело неприметно, Вдоль берега росли сплошняком мохнатые ели. В общем, боярский ход под землю был спрятан не хуже княжеского. — Вот и мой тайный ход пригодился, — думал Калаврат, пробираясь сквозь темноту за лютобором. — Не зря строил так долго. А теперь он мне жизнь спас. И не только мне, а еще многим. Особливо князю нашему. Узнает, вот удивится, как он там сейчас, жив ли. В это время они вышли на открытое место, откуда стало видна далекая Рязань. Воевода поневоле замер. Город представлял собой сейчас огромный факел, ясно различимый на фоне ночного неба, несмотря на продолжавшийся снегопад. Горело все — стены, дома, амбары, терема, церкви. Все было объято пламенем и рушилось прямо на глазах. Виднелись отсюда даже остатки княжеского Кремля. — Прощай, Рязань, матушка! — вновь тихо повторил воевода. — Прости, что не уберег. «Но я отомщу за тебя, клянусь!» Вскоре они с Лютобором свернули от берега в чащу. Здесь боярин даже обогнал своего провожатого, который тащил ларец. Но едва сделал пару шагов меж деревьев, как в полумраке леса его острые глаза, уже привыкшие к темноте, заметили отделившуюся от сосны тень. Какой-то человек встал у них на пути. Калаврат быстро опустил ладонь на рукоять меча, Чувство опасности его никогда не подводило. Но в этот раз человек оказался неопасным. опасным. Евпатий Львович, не хватайся за меч. Пробасил тень голосом Ратиши. Свои тут. О, Господи! Выдохнул воевода, отпуская рукоять. И правда свои. Каждый свой сейчас на вес золота будет. Приблизившись, Калаврат даже приобнял Ратишу от радости. Где они? Только и спросил. Недалече. Кивнул верный Ратиша в сторону чаще. Пару сотен шагов на поляне сидят, греются друг об дружку. Терпят. Ты же велел костров не разводить пока, а тут а холодно. Ни палаты натопленные. — Ничего, — ответил Калаврат. — Лучше немного померзнуть, но на этом свете чуть подольше задержаться. — греемся, даст Бог скоро. Ратиша только пожал плечами в ответ. — Князь, как? — с надеждой вопросил воевода. — Жив. — успокоил Буратиша, Без беспамятстве, но живой. Я в наказал, чтобы следил за каждым вздохом. Помрет голову отсеку. Вот лекарь от него и не отходит. Голову бережет. — Это ты правильно сделал. Молодец. Похвалил его воевода. — К лекарю завсегда верный подход нужен. Ну, веди и показывай путь. Снег был довольно глубокий, что не добавило радости воеводе. Но, отшагав положенное по извилистой тропке, Они вскоре оказались на поляне. Правда, приблизиться незаметно к месту стоянки не удалось. А Ратиша свое дело знал. По дороге не раз на пути Калаврата с Лютобором возникали лесные духи самострелами. К счастью, их опознали как своих и пропустили. Это почти все, что осталось от Рязанской армии. Пересчитав охранников с горечью, подумал воевода. «Не густо». «Подержи это, Покудова». Увидев боярыню, попросил Евпатий и протянул Лютобору мешок саблей. На поляне, окруженной высокими соснами, прямо на поваленном дереве, прижавшись друг к дружке, сидели его домочадцы, жена Лада с няньками и ключницей Марфой. Рядом колготился Захар. Боярыня сама держала на руках ребенка и пыталась его согреть. Как ни странно, несмотря на все три волнения этой ночи, Гостомысл спал, укутанный пуховым платком. «Молодец!» Мысленно похвалил сына Евпатии. «Вырастет, богатырем будет». «Как то Ладушка?» — спросил воевода, приблизившись. Увидев в полумраке силуэт мужа, Лада сдавленно вскрикнула, осторожно передала ребенка служанке и бросилась на шею к Евпатию. «Живой!» — прошептала она, покрывая его бородатое лицо поцелуями. «А я уж не чаяла». «Да что мне сделается, Ладушка?» Калаврат смущенно чуть отстранился от жены, поглядывая на собравшихся вокруг рязанцев. «Я же заговоренный, ты-то как? Холодно!» Тихо пожаловалась боярыня, тоже отступая на шаг. Ратиша сказал костров не разжигать. Потерпи, родная!» Попытался успокоить ее воевода, вокруг татары. Надо до рассвета уйти как можно дальше от пепелища, покуда вы про нас не узнали. «А там я отведу вас в место тайное в лесу, где нас не достанут». Там и землянки теплые есть, и еда. Там согреемся. А сейчас потерпеть придется. Ты, главное, сына береги. Сберегу. Вновь прильнула боярня к плечу воеводы. Ты выведи нас отсюда поскорее, Евпатий, а то сгинем все здесь. Не сгинем. Ухмыльнулся Калаврат, поцеловав жену в лоб и чуть повеселев. Пока татар всех не перебью, мне помирать нельзя. Да и вам не дам. Калаврат чуть отстранился, оглядываясь по сторонам в поисках раненого князя. Да вон и Юрия спасти надо. Без него Рязани никак, потерпи. Оставив жену с ребенком, Калаврат приблизился к походным носилкам князя вместе с Ратишей и Лютобором. Некоторое время воевода молча рассматривал лицо князя, которое даже во мраке ночи казалось изможденным. Потом наклонился к нему, чтобы услышать дыхание. Услышал. Тяжелое, прерывистое, но оно было. Ну как он, Варсонофий? Обернулся Калаврат к лекарю, что сторожил рядом. «Тяжело», — признался лекарь, с опаской поглядывая на ратишу. «Много крови потерял, но стрелу я вынул, рану промыл и смазал с надобьем. Перевязал. Отвара целебного дал. В забытье он. Теперь князю лежать в покое надобно, в тепле, а не трястись по ухабам. А нам молиться — все в руках Господа». «До покоя еще дожить надо», — порадовал его воевода. «Князь наш сам воин первейший, выдержит. Ты, главное, следи за ним пристально в дороге, не растряси». «За все, что уже сделал, благодарю, а за князя головой отвечаешь. Людей я тебе самых сильных дал носилки нести. По дороге сменяться будут. До убежища нам почитай день-два пути, если татар не повстречаем. Ну а там, прав ты, молиться надо Господу, чтобы уберег нас от напастей. Хотя бы сегодня». Получив такие наставления, в Арсенофе не стал чувствовать себя спокойнее. Но других слов у Евпатия для него не было. Что их ждало впереди после падения Рязани, знал только один бог. Пока что воевода никаких дальних планов не строил, думал, как бы прожить этот день. А там живы будем, поглядим. Закончив беседовать с лекарем, воевода отвел в сторону Лютобора Ратишей и бушуем. Пора было держать военный совет с ратными людьми. Захар тоже присутствовал по старой памяти. Какой-никакой военный опыт у верного приказчика уже был. И воевода на него рассчитывал. Захар всегда был толковым, и сейчас службу мог сослужить хорошую. Но прежде всего Калаврат полагался на людей, приученных к кратному делу. «Ну что, други?» — выдохнул Калаврат. «Путь нам предстоит недолгий, но опасный. Вокруг татары рыщут, крови нашей жаждут. Потому медленно пойдем, а надо быстро. До рассвета нужно быть уже далече отсюда». Думаю, выводить вас покамест к нашему тайному убежищу, что в лесах непроходимых у Соколиной горы спрятано. Там землянки есть теплые, еда припасена. Там посидим немного и поглядим, что дальше делать». «Знакомое место», — заявил Бушуй. «А то как же», — кивнул Евпатий, поневоле усмехнувшись. «Там из тебя и сделали знатного самострельщика». «Я науку запомнил», — подтвердил Бушуй, не терявший присутствия духа даже после разгрома Рязани. Арбалет и сейчас виднелся у него в мешке за спиной. «Пригодилась уже та наука!» — вновь согласно кивнул воевода. «И еще не раз пригодится. Сколько у тебя людей, бушуй? Шестеро, ежели со мной считать, Евпатий Стрел-то много осталось в запасе. Десятка три на всех, не более. Береги их, Покудова!» — наклонил голову воевода, переводя взгляд на лютобора. «А у тебя, Тысяцкий, сколько бойцов?» «Восемь душ, ежели без меня. Вот такой я теперь Тысяцкий!» Горько усмехнулся Лютобор. «Все ратники мои в Рязани полегли». «Ничего. Придет час, вновь наберем тебе тысячу воинов». Подбодрил его коловрат. «Ты на меня посмотри. Я вообще воевода. А вы сейчас все мое войско. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест». «У меня дюжина бойцов». Опередил вопрос воевода Ратиша. «Четверо из них самострелами. По пятку стрел на каждого из них найдется». «Ясно». Кивнул воевода, закончив распросы. Ко всему раненый князь на носилках, боярыня с детём и няньками, да еще с десяток разномастных мужиков и пара монахов. Вот и все, что осталось от Рязани. Значит так. Коловрат умолк на мгновение, размышляя. Поднял голову, посмотрев на едва различимое небо над поляной, обрамленное кружком из верхушек сосен. С неба все еще сыпался снег, хотя мощный снегопад, который накрыл Рязань в ее последние минуты, словно пытаясь спасти уже слаб. Буйство стихии почти иссякло, но воевода надеялся, что оставшихся сил хватит на то, чтобы припорошить следы беглецов. «Снег довольно глубокий», — неожиданно заметил вслух калаврат, как бы разговаривая сам с собой. «Я дорожку знаю, где должно быть поменьше», — заявил Бушуй, ходил там не раз. «Ну?» — вопросил воевода. «Надо отсель примерно пару верст, пройти аккурат вдоль берега». Преодолеть дорогу, что на муром ведет, а потом вновь уйти вглубь леса через холмы. И там уж дорог не будет, только тропы тайные. Зато холмы ветер держат. с той стороны снега всегда меньше лежит. «Что скажешь?» — обернулся воевода Кратише, знавшему все пути дорожки к тайному убежищу. «Можно и так?» — кивнул тот, поразмыслив недолго. «С обозом и раненым князем оно даже спокойнее будет. Если сразу, в чащу и потом в круг идти... Нам через две дороги перебираться придется. Там и татар поболее видел. А в этой стороне они реже появлялись. — Решено, — подвел итог воевода. — Идем, как Бушуй предложил. Только ты, Бушуй, раз придумал, сам впереди и пойдешь. Бери всех своих бойцов, будешь командовать передовым отрядом. На тебе разведка. Без крайней надобности стрелу не трать. И вообще, веди себя тише мыши. Нам сейчас в драку встревать не резон. Ноги бы унести по добру, по здорову. «Сделаем, Евпатий Львович!» — кивнул коренастый крепыш. «Не привыкать!» «Я следом пойду, с князем и мужиками, что носилки понесут. Пусть привыкают!» — объявил Калаврат. «Со мной, Ратиша, и мои дружинники будут, чтобы князя защитить, если, не дай бог, повстречаем кого!» «Ну, а ты?» Воевуда обернулся к лютобору. «Будешь тылы наши прикрывать со своими людьми. У тебя и меченосы, и самострельщики есть. Жаль, конечно, без коней мы пока». «Ну да ничего. Даст Бог, выберемся. Пора в путь, пока не рассвело». Закончив этот походный совет, Калаврат вернулся в сопровождении молчаливого Захара к тому месту, где находилась Лада с ребенком. «Все, Ладушка, пора идти», — объявил он. «Я, Захар и Ратиша, рядом с тобой в пути будем. К утру мы должны быть уже далеко отсюда». И, уже обращаясь ко всем, громко объявил. «Выступаем. Мужики и монахи со мной остаются». Услышав громкий возглас, Костомысл проснулся и заплакал. «Тише ты!» — зашипела на мужа бояриня. дичо разбудил окаянный!» Калаврат предпочел отступить на край поляны и молча наблюдал, как жена с няньками стала убаюкивать сына. Пока мужики вставали, разминая заиндевевшие на морозе конечности, к воеводе осторожно приблизился лютобор. Нагнувшись, он поставил рядом на снег что-то увесистое. «Евпатий Львович!» «С этим что делать?» Обернувшись, коловрат заметил свой ларец. Сверху на нем лежал мешок саблей. «Оставь здесь, я Захару передам, он сохранит». И кликнул приказчика. Захар тут же явился из темноты на зов хозяина, а лютобор, напротив, растворился во тьме, направившись к своим людям. «Бери, Захарушка, вот эти вещицы!» Елейным голосом заговорил боярин, указав на ларец с мешком. «Да храни их, как зеницу ока!» В них может остаться все наше будущее теперь. Захар опустился на снег и рассмотрел вещицы. — Не как тот самый ларец, что в огне не горит, Евпатий Львович. Удивился приказчик, признав знакомую вещь. Успел таки с собой прихватить. — Успел, — кивнул калаврат. — И сабельку острую ее тоже сохрани. Да только не показывай никому, оттого в мешке лежит. — Все понял, Евпатий Львович. Кивнул приказчик с пониманием. — Сохраню до срока. Только ларец тоже надо бы от над посторонних глаз мешок спрятать. Мало ли, что кому на ум взбредет. Времена лихие. — Дело, говоришь, — согласился Калаврат. Взяв ларец саблей, Захар потащил их вслед за боярыней с сыном и служанками, которые уже покидали стоянку, осторожно ступая по глубокому снегу. Следом за ними на носилках несли князя, а после еще несколько носилок с едой и одеждой. Разыскав среди этих вещей пустой мешок, Захар сунул в него ларец. А потом подозвал крепкого ратника из личной дружины Калаврата и всучил ему ценную поклажу. Убедившись, что все беглецы из Рязани покинули поляну, Калаврат направился за ними.